Сообщая королю о победе, Дон Хуан следующим образом описывал решающий этап битвы. Прошёл час, но оба адмиральских корабля продолжали сражаться. Два раза наши солдаты проникали на турецкий корабль и доходили до главной мачты, однако всякий раз они вынуждены были отступать на свой корабль, так как мусульмане получали большое подкрепление. Наш корабль дважды выдерживал атаку. Лишь благодаря невероятной храбрости фельдмаршала Лопе де Сигуэра, через полтора часа Бог благословил наш корабль. Повзвичило Алипаша и более 500 турок были убиты. Его флаги и штандарты взорваны, а вместо них на грот-мачте был поднят наш флаг с крестом. Победителем в этом кровавом сражении вышел Дон Хуан Австриский. Однако был победитель и с турецкой стороны, Очальли. Со своим флотом он захватил много христианских судов. Среди них оказался адмиральский корабль мальтийцев, вымпел которого победитель доставил в Константинополь. Теперь султан назначил Ульч-Али главнокомандующим над всеми турецкими кораблями, вышедшими из битвы. После битвы у Липанта в результате начавшегося упадка османской империи североафриканское побережье стало уходить из-под турецкого контроля. Варварские государства, так в 16 веке называли в Европе Марокко, Алжир, Тунис и Триполитанию, мало заботились об интересах султана и превратили свои порты и приморские поселения в пиратские базы. Морской разбой был организован в государственном масштабе. И вы совмещали с таким выгодным делом, как работорговля. Пираты угрожали средиземноморскому судоходству, проходили через Гибралтар и охотились за испанскими судами, перевозившими серебро из западных колоний, а также за голландскими и английскими кораблями, плавшими в Индии. В период между 1609 и 1616 годами алжирские пираты захватили 446 одних только английских кораблей варварыцы опустошали Азорские и Канарские острова, проникали в Данию и Исландию, их пиратские суда становились на якорь даже в устьях Темзы и Эльбы. Такая странная вещь, как появление варварских пиратов у берегов европейских государств, стало возможной потому, что многие европейские страны вели тёмные интриги, ревниво относясь к торговле соседей, государства заключали секретные соглашения с пиратами, и растрачивали свои силы в длительных войнах друг с другом. Но британским пиратам тайно выплачивались известные суммы за то, чтобы они уничтожали корабли соперников в торговле. Лишь когда пираты нарушали подобные соглашения и начинали причинять ущерб национальной торговле, соответствующие государства в одиночку предпринимали акции против них. Так, например, в 1655 году после нескольких незначительных операций английская эскадра подошла к Тунису и потопила все корабли, находившиеся в порту и на рейде. Затем эскадра направилась в Алжир и освободила томившихся там британских пленных. В 1661 году известный голландский адмирал Де Руйтер предпринял карательную экспедицию против варварийцев и освободил при этом много рабов-христиан. В 1683 году французская эскадра выпустила по Алжиру 6 тысяч ядер и превратила город в развалины. Через пять лет французы вновь произвели обстрел Алжира. Об этом событии хроника удивительнейших историй 1688 года сообщала под заголовком «Бомбардировка Алжира». В связи с тем, что пираты Алжира — относились к королю Франции без малейшего уважения и причиняли его стране и людям многочисленные страдания, туда был послан с большой эскадрой и боезапасом из 18 тысяч бомб маршал Де Стре, которому было поручено еще раз обстрелять город. И 18 июня он подошел к берегам Алжира. Варвары отправили все свои корабли в Тетуан, а на Малу и на берегу установили более 100 тяжелых орудий. Они не хотели и слышать ни о каких условиях. В городе было много вооруженных людей, а в деревнях, кроме того, находилось еще 20 тысяч солдат, готовых воспрепятствовать высадке французского десанта. Женщины и дети были отправлены в безопасное место, находившиеся на расстоянии полумилии.